А мы уже здесь? Кричка нос и Эдик вздрогнул, зыркнул по сторонам, потом запоздало заулыбался. А Федь заморгал и сказал: "О, вы там это? Чего? Часы заводили", весело объяснял Виталик. "Ух, умаились. Жаль, что вы поздно пришли". Он дёрнул меня за воротник, чтобы я поднялся с чтыренек. Пришлось встать. "Ага", с натянутой улыбкой вас кликнул Эдик. "Ранние птички раньше нас прилетели".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 Эдик перестал смеяться. Не громко, но уже с угрозой он потребовал: "Спускайтесь, тогда и поговорим". "Успеем", дурашливо ответил Виталька. "Тут ещё над порядок навести, кто тут ваши ящики рассыпал?" "Кто рассыпал?" заорал Федя и бросился к каменным ступеням. Виталька дёрнул меня за локоть, и мы по шаткой деревянной лесенке взлетели на третий этаж. Там Виталька опять подтащил меня к провалу.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 Эти мысли прыгали у меня в голове без всякого порядка. Да и какая разница теперь? Вниз всё равно не пробьёшься. Сейчас только вверх и вверх, чтобы не попасть в лапы к разъеrónным жуликам. Сопя и ругаясь, Эдик и Федя стали карабкаться к нам по балке. "Молодцы", сказал Виталик. "Физкультура полезна всем. Эдик, не наступи, Федя на нос, а то он станет совсем прозрачный. Давай толкнём балку", торопливо предложил я.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 Ветка! А, верно, там ведь ветка. А я и забыл в перепугу. Я видел с высоты, как замелькала на монастырском дворе пёстрая веткина платица. Она выскочила из лупухов и остановилась задрав голову. "Слушай!" громко и отчётливо прокричал Виталька. "Лови ключ, запри дверь, обязательно запри дверь и беги в милицию, в колокольне, жулики!" Ключ по свиствы ушёл вниз и звонко запрыгал на камнях. Ветка схватила его. Внизу под нами раздалась ругонь, загремели доски. Видно, преследователи остались целы, и, услышав про милицию, торопились вниз к двери. "Запирай скорей!" зарал Виталька. "Не спрашивай ничего, запирай!" Мы оба перегнулись вниз до отказа, но трудно было понять, справилась ли Ветка с дверью. Внизу что-то грохотало и сыпалось, а что делает ветка, мы даже не видели. Она была скрыта дверной нишей. Кажется, 100 лет прошло. И наконец она выскочила на солнце и замахала ключом. "Готово! Беги в милицию!" крикнул Виталька. "А вы? Мы продержимся. К нам они не доберутся". Не знаю, что там думала ветка и какие переживания отражались у неё на лице, с высоты не разглядишь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 Правда на той же переносице была сажена, на щеках сажа, а на рубашке дыры, сквозь которые проглядывало поцарапанное пузо. "Хорош", сказал я. "Ты тоже ничего", радостно сообщил он. "Тёть Валя нам даст". Я сел на краю провала, без страшно опустил в него ноги и зазвенел песенку мальчика Деви из фильма Последний дюйм. В далёкой северной стране, где долгий зимний день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 Он подошёл к перилам, ухватился за балясину и пошатал её. Балясина была видно гнилая, она поддалась и затрещала. Помоги, сказал Виталька. Я торопливо помог, и мы выдернули из гнёзд точёный столб, который был мне по плечо. Потом выдернули ещё два, а больше не смогли. Виталька взвесил балясину в руках и задумчиво произнёс: Ничего, дубинушка.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 И я увидел у него длинный тонкий нож. Мой нож, тот, что я уронил в провал ночью. Виталька впервые взглянул на меня с открытой тревогой. Дело было скверно, видно, жулики дошли до такого отчаяния, что им на всё теперь наплевать. Самое время было зареветь во весь голос от страха. До сих пор горжусь, что не заревел. И Витальк тоже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 А если ударить в колокол? Я вскочил на перила и хотел дотянуться до колокола, который висел в арочном проёме. Это был самый большой из тех, что сохранились, громадный, и звон у него, конечно, могучий. Но как дотянешься? В проушину чугунного языка была вплетена толстая верёвка, но от неё остался лишь гнилой обрывок, а до обрывка метра 2 пустоты. Я балансировал на перилах, держась за кирпичный выступ.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 Уши заложило. Я видел, что Виталька что-то говорит мне, но не понимал. Удары прозвучали так, что казалось, будто колокол упал и накрыл меня своим гудящим куполом. Я присел, помотал головой и нащупал на полу третий кусок. Дон. Нужны были ещё камни. Я опять прыгнул на перила и, срывая ногти, стал взламывать кирпич. Тот не поддавался. Палцы сорвались, и я чуть-чуть не полетел с колокольни. Мучительным напряжением мускулов я восстановил равновесие и выровнялся. С отчаянием посмотрел вниз. Снизу поднимался к нам ковёр-самолёт. А на ковре бесстрашно стоял Санька-ветерок, и его зелёная рубашка трепетала на ветру. Виталька! Ковёр! зарал я, не слыша себя. Ковёр-самолёт с ветерокм повис на уровне перил.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 Ветерок покачал головой. Ну я же не прямо. Я сперва к реке и вдоль обрыва. Я ж понимаю. Что ты понимаешь, сказал Виталька. Ничего ты не понимаешь. Какой ты замечательный человек, ты ни сколечко не понимаешь. Он облопатил ветерка за плечи и радостно хохоча повалил на ковёр. Я тоже захохотал и повалился на них, и получилась куча мала.